И как раз не сын, а отец пригласил в Буа Дардо госпожу Овис. Прошлой зимой старик подметил, что эта молодая вдова не сводит глаз с Фердинанда и слушает его с многозначительным вниманием. Иногда она появлялась в свете в сопровождении пожилой и бедной родственницы, жившей у нее на положении компаньонки. И, вспомнив об этом, он сказал Альбаре, «Пригласи их обоих погостить. У тебя в одно со мной время. Ты доставишь мне удовольствие». «Ты что, ухаживаешь за госпожой Овис, старый шалопай?» «О, нет! Просто я искренне сочувствую этой милой женщине, заслуживающей всяческого уважения. Мне кажется, она не знает никаких развлечений». Банкир Овис, обжор и пьяница, Умер полтора года назад, оставив своей молодой хорошенькой вдове весьма недурное состояние. Разница в возрасте, которая была между ними, избавляла ее от скорби и слез по умершим. Однако она, по-видимому, не спешила второй раз выйти замуж. Из-за каких-то семейных обстоятельств задерживалась получение ею наследства. Женщина богатая занимавшая солидное положение среди обитателей шоссе Дантен, свободно располагавшей своим временем, она была избавлена еще на несколько месяцев от светских обязанностей. Словом, она соединяла в своей особе все преимущества идеальной любовницы для такого человека, как Фердинанд. Он это прекрасно понял и ждал только случая, не для объяснения в любви, а для того, чтобы госпожа Увис выдала свое расположение к нему. Это был его принцип, его метод. Вкусы его отличались эклектизмом, его привлекали женщины самого различного типа, но он принадлежал к тем женолюбам, которых не прельщают трудные победы, наоборот, Им необходимо почувствовать ответное влечение женщины. Избалованный своими успехами, он снисходительно дарил женщин своей благосклонностью, словно какой-нибудь паша, и был не прочь, чтобы любовные приключения сами плыли к нему в руки. С хорошенькими дамами своего круга он поддерживал отношения весьма любезные, которые всегда могли перейти за пределы дозволенного. За каждой он ухаживал с осторожной настойчивостью и наблюдал, какое впечатление производит. И если замечал вспыхнувший вдруг румянец, признаки смятения чувств, собирал все свои батареи и штурмовал слабозащищенную крепость, выдавшую свою уязвимость. Словом, он всегда играл наверняка. И, в конце концов, в этом мире финансовой буржуазии, где о нравственности пеклись больше, чем в некоторых других кругах, он, к удивлению Луи, находил все желательные ему удовольствие. «Дорогой мой», — говорил брату Фердинанд, «огромное большинство людей имеет ошибочные представления о женщинах, Полагаю, что есть женщины добродетельные и женщины, лишенные добродетели. А в действительности, если женщины счастливые в замужестве и женщины несчастные, любая супруга, которая не нашла в своем муже того, что надеялась в нем найти, несет в себе зачатки прелюбодеяния, и для того, чтобы грех совершился, Достаточно ей встретить мужчину, в котором она увидит достойного и возможного утешителя, разумеется, способного к тому же подметить во взоре будущей своей жертвы едва уловимую искорку огня, зажженного им во всем ее существе. «Однако же», — говорил Луи, который, вступая в брак, был чист душой и телом, как ребенок, что, несомненно, отразилось на его понятиях о женщине, — не будешь же ты утверждать, что супруга, сознающая свой долг? Ах, оставь! Очень мало на свете женщин, которые за всю жизнь никогда не отличали кого-нибудь среди мужчин,